Глава 24. В понедельник утром, после того, как я попрощалась с мамой и взяла рюкзак, кто-то стучит в дверь. Выглядываю и вижу Ксандра с двумя стаканчиками в руках. Мое сердце подпрыгивает к горлу. «Нет, нет, нет, нет, нет, этого не может быть. У него есть девушка, если бы я знала». Он улыбается и мое сердце начинает биться в два раза чаще. Если бы не только сердце считало, что между нами что-то есть, я бы тут же открыла дверь и столкнулась с разочарованием мамы. «Кто там?» Он выбрал неподходящее время. «У нас с мамой наконец снова все наладилось. Я качаю головой, но Ксандр вместо того, чтобы уйти...» Сухмылка приподнимает стакан, будто предупреждая. «Я не уйду, так что впусти меня». Я прищуриваюсь и одаряю его слабой улыбкой. Что ж, а если он хочет поиграть, то игра началась. «Кажется, это внук миссис Далтон. Он как-то забирал ее куклу. Сейчас скажу ему, что мы открываемся в девять. Пусть придет попозже». «О нет, милая». «Миссис Далтон, наша лучшая клиентка, давай впустим его и узнаем, что ему нужно». Ну, или так. Вот блин. Медленно открываю дверь. «Привет, здороваюсь я». Знакомый запах проникает внутрь вместе с ветерком и совсем не помогает успокоить мое бешено колотящееся сердце. Глубоко вдыхаю. «Мы еще закрыты? Твоей бабушке что-то нужно?» Он делает глоток из стаканчика и отдает его мне. И я морщусь. Теперь мама решит, что он самый несносный богач, который хочет, чтобы я подержала его напиток, пока он ходит по магазину. «Я хочу познакомиться с твоей мамой», произносит он достаточно громко, чтобы она услышала. «Да, мама гораздо лучше меня разбирается в куклах». Поворачиваюсь к маме. «Мам, он...» О, прости, еще раз. Как тебя зовут? О, Веллингтон, кажется». Он озадаченно хмурится, но я вижу, что ему тоже смешно. «Нет, не так. Эм, Ксандр?» «Точно. Я помню, что имя какое-то странное. Кайман, одергивает меня мама. Извините, моя дочь очень саркастична, она просто шутит». «В прошлый раз к Сандру понравились спящие дети. Ты вроде говорил, что, глядя на них, становишься счастливым?» «Не помню такого, но вполне возможно». Я смеюсь, но затем быстро сжимаю губы, чтобы остановиться. «Мам, может, ты покажешь ему нашу коллекцию?» В явном замешательстве мама наклоняет голову и смотрит на меня. Потом она мне все выскажет. Должно быть, она поняла, что я знаю, Ксандра. Нужно срочно убираться отсюда. Трясу полным стаканчиком горячего шоколада, делая вид, что он пустой. Снаружи есть мусорка. Я выкину его за тебя. поворачиваясь к маме. Я опаздываю. Увидимся после школы. Хорошего дня, дорогая. Уходя, я бросаю мимолетный взгляд на Ксандра. Грусть следует за мной по пятам. Я не могу понять, то ли она от того, что я снова соврала маме, то ли мне, правда, хочется, чтобы мама познакомилась с Ксандером. Нет, не только познакомилась. Мне хочется, чтобы он ей понравился. В десяти шагах от школы кто-то хватает меня сзади за руки, вынуждая остановиться. «Ты самая большая проказница? Ты ведь знаешь это, да?» произносит Ксандр мне в ухо, затем отпускает меня, и я с улыбкой поворачиваюсь к нему. «Нет, это ты такой. Я же говорила, что пока не хочу знакомить тебя с мамой. Но ты все равно решил по-своему. Да, решил. Я хотел показать тебе, что нравлюсь всем мамам. И твоя не исключение. Она без ума от меня. Мое сердце пропускает удар. Правда?» Не думал, что это будет стоить мне 150 баксов, но она мной очарована. О, ну, конечно, она от него без ума. Он же клиент. Ты купил куклу? В руках у него нет коробки, поэтому я заглядываю за ворот его жакета. Она не со мной подруга. Я положил ее в машину. И кого ты купил? Ты правда думаешь, что я запомнил? Я знаю, что ты запомнил. Дафно. «Ты купил плакальщицу?» «Да. В магазине я был немного расстроен, и эта кукла отлично отражала мое настроение. Подарю ее бабушке на следующий день рождения». Она опускает взгляд. «А ты думала, что я засунул куклу под жакет?» «И тут до меня доходит, что я все еще крепко держусь за его жакет. Если туда помещается твое эго, то все возможно». Как только я собираюсь отпустить его, он накрывает мои руки ладонями, прижимая их к своей груди. Я вонзаю взор в распахнутый воротничок его брендовой рубашки, пытаясь сделать вид, что ничего особенного не происходит. Мимо проходят одноклассники, торопятся на урок, и я ощущаю на себе их взгляды. «Я думала, ты уехал?» Он слегка передергивает плечами. «Уже вернулся». Я думала, мы не увидимся до следующей субботы. Мой голос звучит хрипло. Не мог ждать. Сердце громко стучит в ушах. «Так что случилось тем вечером?» «Ты о чем?» Тихо спрашивает он. «Или, может, я не слышу его из-за грохочущего сердца о кризисе десятилетия в отеле? Ты нашел замену рубашки?» Да понадобилась всего одна поездка в Лос-Анджелес. Точно. Именно в Лос-Анджелесе он встретился с Эдди Ньюэлл. И мое хорошее настроение тут же испаряется. И все. Ксандр кивает. Я уже было убираю руки, как он говорит. Пойдем со мной на благотворительный вечер. Что? Он через две недели. Там будут танцы, сплетни и швыряние деньгами. Моя мама... Занимается благотворительностью. «Еще один день карьеры?» «Нет». Я заглядываю ему в глаза. «Разве на такое мероприятие он не должен взять свою девушку?» «У меня планы на этот вечер». «И что будешь делать?» «Избегать благотворительный вечер». Я улыбаюсь. «Я лучше пойду». И так уже сильно опаздываю. «Только почему ноги не двигаются?» «Пока». Кайман. Он отпускает мои руки. Я опускаю их, но затем, к своему удивлению, обнимаю его. Он обнимает меня в ответ, и я задерживаюсь в его руках дольше, чем следует. Почему я не могу просто уйти от Ксандра Спенса и не оглядываться назад? За спиной раздается звонок. Мне нужно идти. Отстраняюсь и поворачиваюсь, чтобы уйти. «Кайман?» Останавливает он меня. «Да», — отвечаю я, обернувшись. «Помнишь сотрудника, который не умеет гладить?» «Да». «Его не уволили. Я знаю, тебя это беспокоило, поэтому его не уволили». «Почему от этой новости у меня на глаза наворачиваются слезы?» «Это хорошо. Может, ему стоит...» посетить организованный мною День карьеры, на котором мы будем учиться правильно гладить твои футболки, я передам ему приглашение. Позже днем я сижу за кассой и выполняю домашние задания, а мама протирает стойки, как вдруг она хихикает. «Что?» – спрашиваю я. «Внук миссис Далтон. Ксандр?» «Да, Ксандр. Он забавный». «Серьезно?» – спрашиваю я с надеждой. «Может, он и правда произвел на маму хорошее впечатление? Может, она без проблем воспримет то, что мы гуляем вместе?» «Поверить не могу, что он отдал тебе выкинуть свой мусор. Когда ты ушла, он рассказывал мне, что ему нравится твое имя, и что в прошлом году он побывал на Каймановых островах, а затем спросил, как часто я там бываю, словно все в мире ездят туда, куда захотят». Обычно это я потешаюсь над богатыми, а она велит мне следить за языком. Меня годами это злило, потому что я знала, она тоже так думает. И теперь она потешается именно над Ксандером. В горле образуется комок, и мне кажется, что из-за него я не смогу говорить, но все равно пробую. Все же он казался приятным. Она пожимает плечами. Каждый мускул в моем теле напряжен. Я готова защищаться. Ты сегодня встречаешься с Мейсоном? Внезапная смена темы лишает меня дара речи. Мне очень нравится его татуировка. Вообще-то я небольшой поклонник татуировок, они же на всю жизнь. Но ее посыл мне нравится. Принятие? Спрашиваю я, ожидая, что она поймет, насколько иронично это звучит после ее слов по отношению к Сандру. Да, красивый посыл. Уверена, многие люди не принимают его. Я очень горжусь тем, что ты на этом не зацикливаешься. На чем именно, мам? На цвете его кожи? Что? Нет, цвет его кожи здесь вообще ни при чем. Господи, Кайман, о чем, по-твоему, я говорю? Не знаю. Вот и пытаюсь выяснить. Конечно, я знаю, о чем она говорит. О сережке в губе, о татуировке, о тике. Но я слишком раздражена, чтобы спустить ее с крючка. Она действительно не замечает фальши в своих словах? Пойду наверх делать домашнее задание. Хорошо? Только у двери до меня доходит... Она подозревает, что между мной и Ксандром что-то есть. Вот почему она все это сказала. Вот почему принизила Ксандра и возвысила Мейсона. Таким тонким способом она пытается мной управлять. Думаю, так и есть. Мне хочется обернуться и спросить ее, права ли я. Но какая разница, если у него есть девушка? На втором этаже, по пути в спальню, я прохожу мимо стойки и замечаю на ней еще один счет в розовом конверте. Мое раздражение тут же сменяется беспокойством, и я не знаю, какая из эмоций хуже.